Глава 25 Новые тайны. Пока Леон общался с арестованным кронпринцем, Лара продолжала размышлять. «Гильдар жестоко ошибается в своей невесте, или я жестоко ошибаюсь в Гильдаре? Может, пора признать собственную наивность и понять, что слишком рано я сняла с него подозрения? Идеалы действуют по указке принца? А то, что на него поклёб возводят и под охраной держат, Это все для отвода глаз сам Гильдар и организовал «Убьют Леона». И посредник заказного убийства в слезах признается, что сознательно оклеветал Гильдара за и так как обещал ему кто-то много денег за такое лжесвидетельство. Полная самых мрачных домыслов и предположений, Лара пристально наблюдала за двумя беседующими мужчинами. Убедившись, что кормить-поить-угощать Леона тут пока не планирует, Лара, пользуясь законным правом любой кошки бродить, где вздумается, пошла обследовать спальню принца, тщательно осматривая все уголки и обнюхивая все подозрительные предметы. кисеты, как выяснилось, с местным аналогом табака, кульки с травками и снадобьями. Кошачий нос заверил, что все безобидно. Карманы, разбросанные по спальне одежды. Куда только личный слуга принца смотрит, Все шампуньки в ванной комнате. Ничего, что уличало бы Гильдара, в злодейских замыслах не обнаружилось. Лара облазила все закутки, протерла пушистым брюшком пыль под всеми диванами и кроватью. Какие горничные тут нерадивые. Обнюхала стены в поисках потайных ходов. Ничего. Почитала заголовки многочисленных книг на подоконниках, на столе и даже под столом. Варианты 100 способов убить человека без меча и картечи» или «Ядовитые травы картума» или «Тайнопись великих колдунов и рецепты зелий» здесь не обнаружились. Лара не поленилась из-под подушки тонкую книжечку вытащить и разочарованно мявкнула. Принц повторял правила придворного этикета перед званым балом. Когда хмурая кошка вернулась в гостиную, Леон окинул ее изумленно возмущенным взглядом. В таком помятом и пыльном виде он свою кошку не видел со времен ее визита на кухню к поварихе Тонике. Поджав губы и недовольно прищурившись, Леон попрощался с товарищем и направился к себе. «И чем это ты в покоях принца занималась?» – заперев дверь, спросил он. «Эх, как же немым людям трудно жить, особенно если нет рук, чтобы карандаш в них держать и писать, что нужно. И если сурдопереводчика рядом не имеется?» – заметалась Лара по гостиной. Припомнив разговор в таверле «Лескора», Лара понеслась в спальню, где стоял шкаф, в надежде, что одежда генерала уже доставили. Ура! Вещи были разложены на кровати в ожидании Огоста, который повесит их в шкаф. И Ларе не составило труда вырвать из этой груды цветную пеструю ленту, которую полагалось вставлять в петлицы парадного мундира. Свернув из нее разноцветный ворох, Лара во второй раз в жизни попыталась изобразить таким образом женщину, чинно вышагивая по ковру спальни. Скосила глаза на Леона, понял ли он ее или недуг недогадливости у генерала прогрессирует. «Ты встретила ту женщину, что передала яд Лакею в доме градоначальника или скоро?» Недоверчиво ахнул Леон, и Лара кивнула. «Уверена? Перепутать не могла?» Лара отрицательно потрясла головой, подцепила зубами ленту и вернула ее на кровать. Выжидательно посмотрела на Леона. «Давай, перечисляй всех встреченных, их немного было». «Леди Арабелла, что подошла в саду к нам с герцогом?» Лара отвергла такой вариант. «Леди Силия, что заговорила со мной в коридоре?» Лара снова качнула головой. «Неужели мимо нас прошло сегодня столько дам? У меня скоро голова от всех качаний отвалится. Надо бы ускорить процесс», – подумала Лара на десятом названном имени. Потянула Леону к окну и прыгнула на мужчину, взбираясь по одежде вверх. «Ай!» При этом с крики Лара шустро скакнула на подоконник и замерла, задумчивым видом уставившись на панораму королевского парка. «Ты опять?» – воскликнул Леон и поперхнулся внезапной догадкой. Увидев, как подчеркнуто внимательно, кошка смотрит в окно. «Это что, Диала?» Обрадованная Лара быстро и часто закивала в знак согласия и мяукнула от полноты чувств. Наконец-то генеральская врожденная догадливость к нему вернулась. Леон помрачнел, как грозовая туча. Велел Ларе сидеть в его комнатах и никуда не выходить, после чего ушел сам. ничего не объяснив переживающие за него кошки. Вскоре прибежал Огост, который вещи генеральские по местам разложил и еды кошке принести не забыл. А Леона все не было и не было. Лара с раннего вечера сидела на резном столике в гостиной, уставившись в окно в ожидании Леона, а явился он усталый и молчаливый только в начале ночи. Пахло от него казармой и лошадиным потом. Леон сразу завалился спать, так и не сказав ни слова, дожидавшийся его возвращения Ларе. Гад. Весь следующий день Леон опять где-то отсутствовал. Даже на обед не изволил явиться. А Лара волновалась и думала, думала, думала, но толком ничего не придумала. Слишком мало исходных данных для построения гипотез. Да и главных действующих лиц грядущей интриги она в глаза не видела. Ни Ирдана Бартейпа... Не Армонда Драгейда, а ведь между ними тоже могли быть взаимоотношения и тайные договоренности. Вот соберутся они все завтра на балу, тогда она все разнюхает и разузнает. Вот и настал долгожданный день победы. Сегодня король Соликея должен был прибыть в Шарилу, чтобы демонстративно сложить оружие у ног Варта Зайлара и передать в Картумскую казну денежную часть контрибуции. Королевский дворец с раннего утра напоминал растревоженное осиное гнездо. Стучали двери, перекликивалась дворцовая прислуга, бегали лакеи, бегали личные слуги, остановившихся в замке лордов и леди, бегали сами придворные, с площади доносились звуки горнов и шум тысячной толпы. Завтрак подали на рассвете прямо в покое генерала. Разделив трапезу с Огостом и Ларой, лорд Ардамас вырядился как на свадьбу, И отбыл, удосужившись в этот раз сообщить Ларе, что его ждет король, и добавив. «Скоро все закончится, кошка, и мы уедем в мое поместье». Леон погладил Лару по голове. «А оставшиеся дни сиди тихо и не пытайся сбежать из моих покоев». С этим предупреждением Леон опять оставил большую черную кошку томиться в одиночестве. Даже Огоста забрал. Не пощадив парчевые, затканные золотым узором шторы, Лара взобралась на подоконник. Дырочки и длинные стрелки, оставшиеся на занавесях в результате ее выходки, Лару не смутили. Крепче ткани делать надо. С окна третьего этажа, а потолки здесь высоченные, это вам не панельный дом с улучшенной планировкой, было видно Королевский парк и центральную площадь за оградой парка. Огромная толпа тоже была видна. также как и возвышение с высоким троном для короля, с со спинками, покрытые блестевшей на солнце парчой, ковровая дорожка, яркой лентой выделявшаяся на серой брусчатке площади. Время шло, солнце начинало припекать, а места для вип-персон начинали заполняться. Придворные рассаживались на скамейках, стоящих с одной стороны трона, который пока пустовал. Радость острому кошачьему зрению, Лара ждала начала представления. Вот на площадь высыпал небольшой конный отряд под предводительством ее генерала и встал дугой напротив вельмож за спинкой трона. Лара полюбовалась бело-золотым мундиром Леона, его военной выправкой, густой шевелюрой каштанового цвета, которая в свете яркого солнца приобрела оттенок красного дерева. Леон встал рядом с возвышением для короля, его плечи находились вровень с подлокотниками королевского трона. Вот и король со свитой из парадных дверей дворца вышел и медленно прошествовал к предназначенному для него месту. Как только вся картумская встречающая сторона собралась в полном составе, в пароход, который организовали в толпе солдаты королевского звена, вступили соликийцы. Впереди всех на белом коне ехал в золотом мундире высокий и плечистый мужчина. который не мог быть никем иным, кроме как Эрданом Бартейпом. Как ни напрягала Лара острое кошачье зрение, но с такого расстояния рассмотреть его лицо она не могла. Лара слышала и в Лискоре, и в Шариле, когда мы из высшего общества шептались о том, каким красивым и галантным кавалером был саликийский король, как приятно было общаться с ним на торжественных собраниях и балах. До начала очередной войны высшая знать двух стран частенько ездила в гости друг к другу, по делам и просто развлечения ради. Так что все придворные Вартаза и Лара хорошо знали короля Саликии. Лара помнила портрет Эрдана в энциклопедии. Там он был изображен совсем юным, безусым еще мальчиком, действительно очень красивым. Лара напрягла память. Сейчас этому мальчику должно быть 25 лет, и женат он еще не был. Король соляки спешился у края ковровой дорожки золотистого цвета и двинулся к королю Картума пешком, в сопровождении нескольких человек, тащивших явно тяжелые сундучки. Контрибуция прибыла. Лара смотрела, как сундучки устанавливают у подножья трона, а Эрдан Бартейб поднимается на первую ступень возвышения, вынимает из ножен свой меч и кладет его у ног варта артеза и Лара. Губы у заграничного короля зашевелились, он говорил подходящую к случаю речь. Потом поднялся в арт и тоже что-то явно заговорил, но его лицо Лара видеть не могла. Как старинное немой кино смотрю, только поясняющих речи надписей нет. Говорили два местных монарха довольно долго. Толпа частенько взрывалась одобрительными криками, а вельможи улыбались и степенно кивали. Столько народу в этой войне полегло, Столько земель разорено и истоптано, своими глазами видела, а они теперь сидят и улыбаются. «Дипломатия, однако», – фыркнула Лара, которая и в бытность свою человеком часто поражалась профессиональному лицемерию многих политических деятелей. «Дипломатия – шутка тонкая. Хочешь, не хочешь, а мило улыбаться и говорить комплименты – изволь, должность у тебя такая». С улыбками бомбят и жгут напалмом. С улыбками сообщают, что это было необходимо. «Си как говорят французы. Сейчас оба короля пожали друг другу руки и, как близкие друзья, плечом к плечу отправились во дворец. Придворные потянулись следом, а конница Леона совместно с королевским звеном сдерживала напор толпы простолюдинов, которые тоже были совсем не против попировать на королевском балу. Прочим, на площадь мигом выкатили бочки с бесплатным вином и брагой, и народ бросился к ним, чтобы выпить за победу и обмыть мирный договор. Как ни крути, а простому люду приятнее смотреть на кружку бесплатного спиртного в своей руке, чем на богатые плащи, на королевских спинах. Оценив народный разгуляй, начавшийся на площади, Лара спрыгнула с подоконника. Пришло время для шпионских изостных действий. План был давно продуман и опробован. Вчера на дважды, оставшись в одиночестве, пробовала громко выть под дверью, и оба раза пробегавшие мимо слуги открывали ей дверь, так как, видимо, были приучены выпускать на волю из комнат многочисленных котов короля. Генерал Ардамас никак не мог предвидеть такую возможность, поскольку собственных котов до недавнего времени в доме не держал. За вчерашний день Лара успела провести предварительную рекогностировку местности. Поживешь с военными и нахватаешься таких вот странных словечек. И уже хорошо представляла себе планировку королевской обители. Лара видела в замке нескольких откормленных котов, но нос к носу с ними пока не сталкивалась. Надеюсь, что накормленный до отвала кот – это весьма добрый и ласковый кот, который не набросится на незнакомую черную кошечку. С этими мыслями Лара выскользнула из покоев Леона, когда очередной мчащийся куда-то слуга выпустил ее и закрыл дверь в генеральские покои. «Жаль, что я так мало про кошек знаю. Эй, кошачья сущность, ты ведь теперь со мной и без медитации общаться можешь? Кстати, как так вышло? Надеюсь, мы не слились в единое целое. Вольно мне надо сливаться с таким убогим сознанием». Надменно ответили Ларе, просто ты уже давно не воспринимаешь меня как врага, перестала бессознательно закрывать от меня свой разум. А я немного привыкла к стремительности и безалаберности твоего мышления. Вот и все. Надеюсь, ты не станешь злоупотреблять нашей окрепшей связью, и по пустякам беспокоить меня не будешь. Лара в очередной раз опешила от речей своей второй половины и не нашла достойного ответа. Черная кошка тихо кралась по переходам дворца, последовательно осматривая двери гостевых комнат третьего этажа и принюхиваясь к запахам постояльцев. Внимательно слушала разговоры людей, а люди и внимания на нее не обращали. «Я черный плащ!» – мысленно довязь от смеха, – думала Лара. «Я ужас, летящий на крыльях ночи и предвещающий проявление всех черных пятен на ваших репутациях». «Поведайте друг другу свои секреты. кошки стесняться не нужно. Я – черный хвост, который разведает все ваши тайны. Эй, кошачья сущность, это ты мне тут позитива подбрасываешь?» «Не я, а наше общее тело, которое у нас одно на двоих. У него инстинкты врожденные, в том числе охотничий инстинкт, который ты все время подавить пытаешься. Вот он и проявляет себя сейчас, когда ты на облаву вышла». «Не крысиная охота, конечно, но очень похожа. И смысл примерно тот же». «Я бы даже сказала один в один. Крысы, как и кошаки, тоже бесхвостые и двуногие бывают». Закончив с гостевыми комнатами, Лара двинулась в сторону королевского крыла, не забывая чутко принюхиваться, стараясь вовремя уловить знакомый запах Леона, который мог бы присечь ее гуляние по замку, выдворить обратно в своей комнаты и запереть в ванной. чтобы никто на ее крики о помощи не откликнулся. Еще стоило опасаться Гильдара, который мог бы сообщить о ее похождениях Леону, который мог бы пресечь ее гуляние по замку, выдворить обратно в свои комнаты и запереть в ванной, чтобы никто на ее крики о помощи не откликнулся. А еще не стоило попадаться на глаза невести Гильдара, которая могла бы рассказать о ней самому Гильдару, который мог бы сообщить о ее похождениях Леону, который мог бы пресечь ее гуляние по замку, выдворить обратно в свои комнаты и запереть в ванной, чтобы никто на ее крики о помощи не откликнулся. И отцу невесты Гильдара, который мог бы... Ну и так далее. Лара перебирала мысли на всех людей, встречу с которыми стоило отложить на потом. И принюхивалась, принюхивалась, принюхивалась. Из широких дверей дальних покоев высыпала стайка щебечущих и приседающих в реверансах придворных дам. И Лара шмыгнула за очередной гобелен, скрывающий небольшую нишу в стене. Ниша, кстати, была хорошо обустроена для тайных встреч. Низкий узкий диванчик с кучей мягких подушек, коврик на полу, подсвечник со свечами на стене. Через толстую многослойную ткань гобелена вряд ли мог пробиться хоть один лучик света. Кошачьим глазам и без света все хорошо было видно, так что Лара быстро осмотрелась и высунула за край гобелена половину черной мордочки с носом и одним глазом. Черный цвет идеален для маскировки. В сотый раз за этот день порадовалась Лара. «В этом темном углу за гобеленом никто меня не увидит». Впрочем, знакомыми запахами тут не веет. Можно и выйти в случае необходимости. Кто это на праздничный обед отправляется? Придворные дамы расступились и вперед прошла светловолосая невысокая женщина с горделивой царственной осанкой, одетая в пышное платье цвета электрик. Множество золотых украшений и изящная корона на белокурых локонах яснее ясного говорили о том, что это королева Картума. Лартипа Зайлар. Рядом с королевой выступал худенький мальчик в синем костюмчике и в черных с золотой отделкой полусапожках. На боку мальчика висел на расшитой каменями перевязи маленький меч в богато из украшенных ножнах. Мальчик был черноволос, кореглаз, а черты его лица точь в точь повторяли черты Варта и Аскара Зайларов. «Вот и второй наследник», поняла Лара, «милор за Илар собственной персоной. Надеюсь, он, как и отец, любит кошек». Илара с мурлыканьем выскочила из своего тайного убежища и уселась в трех метрах перед важно вышагивающим младшим принцем. При виде кошки лицо мальчика расслабилось, с него ушло строгое сосредоточенное выражение, и милор расплылся в улыбке. «Ой, какая киса красивая! Я такой еще не видел! Кис-кис!» Мальчик позабыл о своем нарядном виде, присел и протянул Ларе ладошку. Лара подскочила к принцу и потерлась головой об эту ладошку. «Брысь!» – завопили фрейлина и замахали руками на отпрянувшую Лару. А королева дернула мальчика к себе и строго отчитала. «Милор, на твоем костюме останется шерсть!» а руки будут пахнуть кошатиной, это недопустимо. Леди Тасмия, принесите розовую воду для омовения рук его высочеству». Лицо мальчика снова погрустнело и замерло надменной маской. Вся процессия дождалась, когда принцу тщательно помоет ручки, и тронулась в дальнейший путь. Алара, забившись обратно в нишу за гобеленом, в шоке осмысливала новый факт, который уверенно сообщил ей чуткий кошачий нюх. Запах милор Зайлара имел куда больше родственных ноток запаха запахом аскар Зайлара, чем запахом короля. И о чем это могло говорить? Случайность ли, что принц сильнее пахнет своим двоюродным дядей, чем отцом? Цвет глаз и волос ребенок вполне может унаследовать и от дальнего родственника, а запах? «Эй, кошка!» Вы умеете по запаху определять своих кровных родственников. Вы своих котят от чужих как отличаете? Только на вид или по запаху тоже? А кот может понять, что это котята от него, а не от кошака с соседнего двора». «Кошки не люди», – презрительно ответила кошачья сущность. «Для нас не важно, кто одной крови с нами, а кто нет. Кормящая кошка-мать любого голодного котенка накормит как своего». Люди порой не только котят, но и кроликов маленьких к нам подкладывают. И даже крысят интереса ради. И ничего, кормим. А котам и вовсе без разницы, чьих котят кошка принесла. Злобный голодный кошак и своих, и чужих новорожденных котят сожрать может. Ты мне сейчас не это объясни, ответь просто. Можешь ты однозначно сказать, кто отец Милора или нет». У котенка самое большое сходство с запахом его родителей, особенно до времени полового созревания. Потом запах меняется. Снизошла до вразумительного ответа внутренняя кошка. «То есть, Милор, сын Аскара?» «Ясное дело», – зевнула кошачья сущность. «Слушай, это не важное дело, так что оставь меня в покое». Лара оставила, она погрузилась в задумчивость. пытаясь по-новому взглянуть на всю ситуацию в целом. Оскар наверняка знает, что принц – его сын. Долгое время у короля детей не было, а после того, как королева интрижку с ним закрутила, родился Милор. Тут и без генетического теста на ДНК все понятно. Вард, видимо, в самом деле бесплоден. Почему Лартипа решилась на измену и рождение незаконно сына? Это отдельный вопрос. Сейчас важнее другое. Каковы планы Аскара за Элара? Если он желает, чтобы правил Милор, что вполне вероятно, сын-то у него один, то Гильдар ему не нужен ни в качестве регента. Эту должность он явно захочет занять сам. Ни в качестве мужа Диалы. Не знаю, как тут карают королев за измену, но если судить по земной истории, то в Средневековье короли очень строго. Если проступок Лартипа раскроется, то и ее сыну от первого брака мало не покажется. Следовательно, ему и генерал Ардамас, как кость в горле, убьют Леона, Гильдара осудят как заказчика убийства, и у Варта Зайлара останется только один выход – признать Милора наследником, а Аскара – регентом. «Вот и понятно, что Леона заказал Аскар Зайлар. Ему тут сплошная выгода». И Леона с пути убрать. Снайпер подвел, так он доченьку с ядом подослал. И Гильдара безнадежно скомпрометировать. Даже пропажу денег из своей казны на него списал. Диала наверняка специально свидание с Суженом в поместье организовала, чтобы можно было потом его в недостаче обвинить. Жаль Гильдара, ловко его опутали. Хуже всего, если в темных делишках кузена Варта «Еще и соликийский король замешан. Тут уже военным захватом власти дело закончиться может. Как бы рассказать Леону про Милора?» «И, кстати, чего это я так размурлыкалась и распушилась?» Лара отвлеклась от детективного расследования и узрела перед собой крупного, пушистого, дымчато-серого, голубоглазого кота, который приветливо мурлыкал и подкрадывался все ближе и ближе. ободрённой тёплой встречей. «Красавец!» – с придыханием подумала она. По телу прокатилась жаркая волна, лапки ослабели. «О да!» – эхом откликнулась кошачья сущность. «О, что? Ах ты, кошка облезлая!» – рассверепела Лара. «Мы же договорились. Все романтические свидания с представителями кошачьего мира у тебя будут после того, как я тебя покину». после, а не сейчас. Ясно? Что ты так разошлась? Ты посмотри только, где я потом себе такой экземпляр раздобуду. Это же лучший кот в моей жизни. Усы какие, глянь. Шерсть какая густая, шелковистая, глянь. Никакого сравнения с тем лысым. Это же надо, шерсть только на голове. Издевка природы. Ибритым безхвостым кошаком. по которому ты убиваешься. Вот это самец настоящий. Хвост в обхват моей шеи. Лапа, каждая, как две моих. Ступает величаво, смотрит ласково. А твой-то, тфу нескладный двуногий. Шерсть вся повылазила еще при рождении. Зубы плоские, усы выскабливает каждое утро. «Видно, чтобы не позориться перед народом своим бледным подобием настоящих усов. Вот таких, как у этого милого котика. Напоминаю, с генералом своим ты временно несовместима, так что грех упускать такого красавца. Мур!» Лара осерчала, как никогда в жизни. Серый котик обиженно мявкнул, когда прелестная черная кошечка, так ласково встретившая его поначалу, Вдруг замахнулась когтистой лапкой. «В чем дело? Чем он ей так не угодил? Что она теперь бросается на него с яростным рычанием? Ой, кусаться-то зачем? Нет так нет, он и не настаивает вовсе». Лара смотрела, как удирает серый королевский кот, и решительно отказывалась слушать веления кошачьих инстинктов. «Она человек и точка!» Кошачья сущность – Побухтела обижена и объявила бойкот. «Отлично, хоть в тишине поживу немного», откликнулась на этот Демарш Лара. «Ты еще пожалеешь», совсем по-детски ответила «Соль земли».